Глава тридцать шестая Из дымки поднялся тот самый черноглазый лишний, которого я терпеть не мог всеми фибрами души, но теперь он выглядел иначе, стал более похож на человека, и только цвет кожи и глаза выдавали в нем монстра. Я даже не чувствовал от него исходящей магии. Впрочем, в тетках я вообще ничего толком не чувствовал, кроме раздражения. Здоровье, Видаля, усмехнулся я. Что пришло, отхватить четвертый раз? Смеися. Прошепел тот смертской улыбкой. Но скоро ты будешь кричать от боли. Ну да, ну да. Как ты в мире мертвых? Кстати, как там было? Как видишь, я жив. Зло прошепел тот. Лучшего не видел. Выдохнул я и посмотрел на манту. И каким образом этот черт тебе поможет? Выкачивает из меня силу и передаст твоему сыночку? В общем в чертах да. Кивнул тут без особого энтузиазма. Не буду вдаваться в подробности. Если пожелаешь, то во время процедуры Карла будет во всех подробностях тебе рассказывать, что он с тобой делает. А, -а, -а я посмотрел на Дока. Так ты смог каким-то образом обработать лишнего? Не просто обработать! С гордостью воскликнул он. Я его создатель! Молчи, идиот! Рыкнул на него Манта и недобропо смотрел на меня. Да, Волков, ты уже не железец. И мне не страшно поделиться с тобой новостями. Но время не ждёт, — развёл руками. Надо спешить. Создавать собственную Великую Империю, — мыкнул я. Честно говоря, я так и не понял, чего вы здесь добиваетесь. Док создаёт гомункулов вроде этого выродка, — явнул на лишнего. Ты сделаешь из сына могучего мага. И что дальше? Наводники мир новыми монстрами, которых нельзя поглотить? Чтобы другие истины не могли убивать лишних? Так они и без того льезу сквозь сещали. Что ж, ты догадлив. Мамонт пожал плечами. Только не настолько, чтобы выйти победителем в нашей схватке. Да, наши лишние будут сильнее, и благодаря твоим навыкам они теперь выдерживают атаки трех основных стихий. И только магия жизни пока что слишком уникальная, чтобы противиться ей. Ну и с этим мы что-нибудь придумаем. То есть я посмотрел на монстра. Каждый раз, когда мы с ним дрались, он адаптировался под мои атаки. Именно. Гордо произнёс док. «Поверь, вскоре у таких истинных, как в вашей Академии, не будет ни единого шанса справиться с новыми монстрами. А что касается настоящих лишних, так мои их попросту сожрут», хлопнул по плечу черноглазого парня. «Это одна из причин, почему он так часто блуждал в тот мир». «Адаптировался под атаки лишних», выдохнул я. «Получается, вы создали настоящую машину смерти». «Вроде того», Маунт осмотрелся. «А где Кавригин? Ушёл к вам». Недоуменно воззрелся на него док. «Ещё до вашего прихода?» «Идиот!» Процедил он и повернулся ко мне. «Всё, довольно болтовни. Пора действовать. Это вы, идиоты!» Пробормотал я, наблюдая, как лишний медленно движется ко мне. «Вы хоть понимаете, что рано или поздно они выйдут из-под вашего контроля, и тогда не поздоровятся всем на свете?» «Не переживай, мы на этот счёт тоже подстраховались!» Док постучал себе пальцем по лбу. «Не считай меня идиотом, волков!» «Если судить по вашему плану, то иных мыслей не возникает». «Твое право. Но наш босс доволен». «Карл!» — рыкнул на него Маунта, а потом устало покачал головой. «Тебе и правда порой надо выбираться в люди. А то засиделся в этой конуре, что треплешься с первыми попавшимися». «А-а-а, так у босса тоже есть босс!» — хмыкнул я, покосившись на Маунта, но при этом старался не сводить взгляд с лишнего. «Не твое дело, Волков!» — он махнул рукой. «Начинайте!» В тот момент серокожий монстр уже стоял напротив и смотрел мне прямо в глаза. «Не сопротивляйся!» – прошипел он, высунув длинный язык. «Тебе понравится!» «Сильно сомневаюсь!» – передразнил его я. Однако понял, что не могу отвести от него взоры. Большие чёрные глаза засягивали, словно умот. Они будто кричали, что вот-вот сожрут меня, и я не мог этому сопротивляться. «Да я всё понял!» Но ничего не мог поделать. А потом, что ж, смотри на мой внутренний мир. Первое, что я почувствовал, это духота, а после пришла свобода. Я распахнул глаза и увидел перед собой разрушенный город, точно такой же, как в моем кошмаре, но на этот раз все вокруг замерло, даже ветер, и тот больше не колыхал порванные флаги и людскую одежду. Меня ничего не сковывало, кроме противоречивых эмоций. С одной стороны, я понимал, что это лишь галлюцинации. С другой... Картина, представшая здесь, заставляла трепетать душу от ужаса. Над головой огромные черные трещины, из которых свисают черные капли, словно деготь. Свирепые монстры, застывшие в неестественных позах, и тянущие когтистые лапы к невоспевшим спастись людям. Кровь и растерзанные тела устилали улицы и площади некогда красивого городка. И я не понимал, откуда у меня такие мысли. но я был в этом четко уверен и смотрел на кошмара одновременно и с высоты и как участник всего действия, сосредоточившись, пару раз моргнул и вздрогнул, так как взгляд сфокусировался, но я вновь увидел ту парочку, что пыталась спасти собственные жизни, лежащая в крови женщина и девочка, склонившаяся над ней. Они, как и все остальные здесь, не шевелились, но я все равно боялся подойти к ним и посмотреть в их лица, чтобы понять, узнаю ли я хоть кого. Или нет? Интересно. Раздался за спиной голос лишнего. Я резко развернулся и столкнулся с ним чуть ли не нос к носу. Мощный удар в грудь, и я отлетел назад, врезавшись в каменную стену и развалил ее. Но при этом камни не рассыпались и не разлетелись, а зависли в воздухе, как мелкое крошево. Действительно, пробормотал я, поднимаясь. Интересно, что это такое? Истинный. развел руками по сторонам мой противник. Не твое дело. Я встряхнул пыль с рукавов и направился к нему уверенным шагом. Пришла пора разобраться раз и навсегда. А вот с этим я согласен. Прошепел он и ринулся в бой. Катистная лапа пресвистела перед самым лицом, и я успел отпрынуть и обрезал врагу под ребра, вложив в это воздушную стихию. Удар оказался мощным, но лишний всего лишь пошатнулся. Слабо. произнёс он с мерзкой ухмылкой и атаковал сам. Нога просвистела над головой, кухти полоснули по груди, кулаки чуть не сломали мне нос, и пришлось отступить, так как монстр почему-то был слишком быстрым. «В чём дело, маг жизни?» — надменно спросил он. «Не успеваешь. Многому у меня научился?» — ухмыльнулся я. «Но это только начало. На другое я и не рассчитывал». Мы снова схлёкснулись в схватке. Но на этот раз я не стал использовать основные стихии, и мотивализовал свой лик лишнего. Когти вырвались из рук, а громадные клыки почти что сомкнулись на морде противника. Тот испуганно отпрянул, но тот же раз плылся в довольной улыбке. Прыжки по стенам, в воздуху и даже людям не прекращались, как мне казалось, несколько часов. Я часто доставал когтями до противника и оставлял длинные кровавые раны. но каждый раз они затягивались буквально на глазах. Лишь не лишь смеялся и пытался достать меня со спины. Для этого он использовал магию воздуха, что неплохо ему помогало. Быстрее! Рыкнул он, когда в очередной раз оказался позади. Я почувствовал резкую боль от разрываемой кожи, но тут же ускользнул от повторного удара, отмахнувшись когтем. Но там уже никого не было, и я интуитивно ударил назад, где раздался крик врага. Развернувшись, хотел добить его, но Монстер успел ускользнуть, но при этом замер в десятки метров от меня, держась за жуткую рану в животе. «Почти!» — припел он. «Почти! Достал!» Я не стал тучать, так как не хотел сбивать дыхание. Пускай в этом мире силы и не расходовались, как в реальности, но я всё равно чувствовал, что устаю, при этом старался проработать стратегию. Если не получается достать выродка необычной магией, не даже магией жизни, значит, надо воспользоваться чем-то новеньким, тем, чего он от меня точно не ожидает. Тем временем лишний восстановил ранения и снова бросился на меня, распахнув клыкастую пасть. Я отступил на шаг, приняв более удобную позу, и стоило мне на мгновение отпустить взор, как в голову пришла отличная идея: земля. Мы сражались на камнях. А ведь это отличный способ заманить его в ловушку. Стихи и земли еще не подвластны мне. Выходит, что этим-то я и смогу удивить лишнего. Осталось только понять, что я не успел довести мысль до конца, когда тяжелый удар сбил меня с ног. Лишь когти подставил, чтобы враг не пробил мне грудь. Но его мощи все равно хватило, чтобы в очередной раз отбросить меня назад. И как только я рухнул на спину, лишний приземлился на меня и принялся наносить один удар за другим. раздирая кожу и плоть. Я хотел было закричать, но понял, что он порвал мне трахею, и сейчас коровьи холищат по сторонам и заливают горло, не позволяя вымолвить ни слова. Нравится, урод! – рычало от злобы монстра. Нравится! Он все бил и бил, а я не понимал, почему не умираю, что в этом мире не так, и в какой-то момент я почувствовал легкое притяжение в камнях. Когти и морда лишнего давно исчезли, я вновь превратился в человека, но это оказалось к лучшему. И когда моя окровавленная ладошка упала на камни, я уловил её. Стихия земли. Теперь я чувствовал любую вибрацию, видел несобственными глазами, которые, между прочим, враг смог выцарпать, а каждым камушком, что окружали нас. И вот тогда по стопам монстра ударили тонкие и острые пики. Он вскрикнул и подскочил на месте не столько от боли, сколько от неожиданности. Но этой заминки мне хватило, чтобы оттолкнуть его воздушным потоком и повалить на спину. Противник рухнул и тут же утонул, расплывшись в камнях. Мне удалось превратить его в густой кисель, который моментально затвердел, стоило поймать жертву. «Что?» – воскликнул ошарашенный монстр. «Как ты?» «Молчи». Я с трудом поднялся на ноги. Оказалось, что мои раны тоже зарастают, пусть не так быстро, как у лишнего. И все же это радовало. Не ожидал. Я побрел к нему на пути, выпуская костяной коготь из правой ладони. Сила земли, так сказать. Она излечит тебя от всякой хвори. Что ты несешь? Твою погибель. С этими словами из второй ладони тоже вырвался коготь. А вот какой она будет, быстрый или мучительный? Ответишь только ты. Монстр пытался вырваться, и я чувствовал, что камни вокруг него постоянно крошатся, так как он оказался довольно сильным врагом. Но с каждым разом я сжимал тиски все сильнее, и в какой-то момент послышался хруст ломаемых ребер, а вместе с ним истошное его пальтовари. Так-то лучше, пробормотал я, и, встав над ним, словно извояния, вонзил свой коготь в каменную поверхность, пробив ее и достав до тела врага. Кожа на моем лице вновь обуглилась и слетела на землю, обнажив клык и штырь. Я срву тебя, ублюдок, пророкотал я. Но сперва скажи. «За что ты убил Айку и похитил Аню?» «Пошел!» – кричал лишний. И теперь я слышал в его голосе настоящее отчаяние и боль. «Сгинь! Уйду, как только ответишь!» – провернул коготь, отчего монстр взревел еще сильнее. «Айка и Аня! Зачем они тебе были нужны?» «Я должен!» Внезапно он перестал дергаться и выставился на меня обезумевшим взглядом. «Я должен! Они мои!» Моя плоть и кровь, мое проклятие! Злобный хохот пробирал, а вместе с ним я почувствовал, как трясутся рядом камни. Лишний сошел с ума, но свое безумие тянул и меня, высасывая сила через моё же оружие. Он умирал не в силах восстановиться, но одновременно и жил, так как восстанавливал силы благодаря моей магии. Хочешь стать сильнее меня? пробормотал я, вновь став человеком. «А потянешь?» С этими словами я направил поток энергии в тело врага. Он желал выпить из меня все магические способности. Так я не буду ему в этом отказывать. Вот только я снова распахнул глаза. Но теперь я уже полностью отдавал себе отчёт происходящим. Всё та же лаборатория, всё те же мирские личности. Но сейчас их лица были изумлены, ведь их высший лишний катался по полу, сжав голову и истошно орал от боли. Из его глаз и рта били яркие лучи, и казалось, что он вот-вот лопнет, так как под кожей бурилось непонятно что, то ли мышцы, то ли что-то инородное. «Что... что с ним, Карл?» — воскликнул Манта, уже не обращая на меня ни малейшего внимания. «Я не знаю!» — испуганно закричал Док, попятившись. «Это возмездие!» — спокойно сказал я. Оба мужика повернулись ко мне, как по команде. Я же почувствовал прилив сил. «Я не знаю!» Одним движением сорвал крепежи из Диуриума и бросил их на пол. «Вам пора, господа!» И в этот момент раздался жуткий взрыв, и яркая вспышка ослепила, а ударная волна отбросила назад, печатав стену и выбив дух.